Глава шестая. Усача пешил на миг. В глазах мелькнуло сомнение. Затем лицо побагровело так, словно вся кровь собралась в этой на глазах разбухающей морде. Он прокричал. «Доставайте меч, сэр, или я вас разрублю, как гнилую дыню!» Я помедлил. Никакие слова не идут на язык. Наконец сказал первое же пришедшее в голову. «Знаете, благородный сэр, я покорный слуга церкви. Вынужден подчиняться ее уставу, а еще больше уставу братства. Нам запрещено обнажать оружие или каким-то иным образом сражаться с христианскими рыцарями без особой необходимости». Рыцарь опешил, рука на кончике уса застыла, а другая, как начала вытаскивать меч из ножен, так и остановилась на полдороги. Толпа тоже замерла. Смотрят, как на оживший скелет. С моим ростом и сложением, чем еще заниматься, как не драться. Даже всадники придержали коней. Архиепископ остановился, грузно развернулся в нашу сторону. Церковные чины тоже застыли. Архиепископ воскликнул. Господи, благодарю тебя за первый хороший знак за сегодняшнее утро. Он довольно проворно подошел к нам. Усач поспешно поклонился, архиепископ обнял меня, расцеловал в обе щеки. Видите, провозгласил он громогласно, повернувшись к всадникам, Доблестный рыцарь подает вам пример истинно христианского смирения. На фоне его кротости и целомудрия этот сэр да простят мне присутствующие, Выглядит, как задиристый петух. Даже не петух, а молодой петушок, петушишка. Послышались смешки. Усач в самом деле походит на задиристого петуха, правда, сильного и воинственного петуха. И хотя только что все были на его стороне, понимая и оправдывая, после слов архиепископа ощутили некое мальчишество в речах и поведении вроде бы взрослого мужчины. Архиепископ повернулся ко мне. «Сын мой, ты отвечаешь со смирением, обуздывая свою гордыню. Это говорит о твоей мудрости и благородстве!» Он умолк на миг, я поклонился и вставил. «Не о моей мудрости, а о моих наставниках». «Прекрасно сказано!» — воскликнул он. «Кто они, эти святые отцы?» «Если говорить о замке, — ответил я, — где впервые получил наставление о мудрости, это крепость Зор. Там со мной вели беседы отец Савнарол, великий инквизитор отец Дитрих, а вот в паладины меня посвятили в крепости Кернель». Наступило молчание. Затем послышалось бормотание. Теперь на меня смотрели иначе. Я уловил во взглядах, Все оттенки, начиная от уважительности и заканчивая брезгливым сожалением. Так смотрят на безногого калеку, ползущего в пыли. Паладин при всех его достоинствах слишком связан обетами и условиями. Вообще про паладинов известно мало. Всем куда интереснее люди, которые пьют, дерутся, грабят, насилуют, захватывают, получают награды и почести — а паладины слишком уж безгрешные, чтобы их деяния вызывали хоть какой-то отклик в душах простонародия Наконец-то подбежал слуга, ухватил повод моего зайчика. Зайчик посмотрел на меня, я кивнул. Зайчик пошел за слугой вовнутрь конюшни. Усач сделал шаг вперед, коротко поклонился. «Сэр Смит!» — представился он хриплым, пропитым голосом — «Ридли Смит, к сожалению, не знал, что...» «Словом, прошу принять мои самые искренние сожаления. Я бы счел за честь в искуплении своей вины угостить вас вином и обедом, но не уверен, что в этом заведении найдутся акриды». Я учтиво поклонился. «Принимаю ваши извинения, сэр Смит. Насчет акрид не беспокойтесь, здесь отыщется все, что устроит скромного паладина». Он, в свою очередь, изысканно раскланялся, с некоторым опозданием снял шляпу и помахал ею с таким видом, словно сметал пыль с моих сапог. Затем отступил и дал мне возможность пройти в зал, откуда мощно валят, разжигая аппетит, запахи жареного мяса, яичницы, горохового супа, гречневой каши. Если бы не сэр Смит, я бы остановился на пороге ошеломленной развернувшейся картиной. Это не комната, где обычно едят постояльцы, даже не уютный зал, каких я успел повидать. Это настоящий комбинат по накормлению сотни, если не больше, дюжих мужчин, что жрут мясо, как слоны траву. Дальний конец обширного помещения так и не разглядел из-за плавающего дыма и осуществленных ароматов жирной горячей ухи, гороховой похлебки, супов из разварных круп, жареного мяса, печеной птицы, рыбы и ящериц. Вдоль всего кормежного цеха идут столбы, поддерживая потолок. Последний я различил весьма смутно, но за ним вроде бы мелькают фигуры, похожие на привидения. Столы в три ряда, выстроенные как танки для парада, тянутся в бесконечность. Между столами бегают молодые парни, худощавые и шустрые. У каждого в руках поднос, на две-три тарелки приходится обычно большой кувшин вина. Все как один, едят и пьют с такой жадностью, словно только что совершили марш-бросок через пустыню. Рыцарей не меньше трети. Они в той части, что ближе к камину. Остальное место занято оруженосцами и старшими слугами. «Выглядят достаточно богато. В моих бедных краях их приняли бы за герцогов». «Хорошо», — выдохнул я. «Теперь понимаю, почему, когда рыцари с вечера собираются заморить червячка, с утра голова прямо разламывается». «У меня не болит», — отозвался из-за спины сэр Смит. «У меня голова такая». Я не стал уточнять, пустая или, напротив, монолитная. Пошел к свободному столику, сэр Смит догнал и, сильно и неожиданно покраснев, пробормотал так глухо, что я едва разобрал. — Сэр Ричард должен предупредить, у меня не найдется чем заплатить за обед. Я ответил также же в полголоса. — Забудьте о таких пустяках. — Мой долг предупредить, — почти прошептал он. — Я словом, я поиздержался». К моему удивлению, к нам вскоре подошел не один из бегающих с подносом мальчиков, а одородный мужчина, осанистый, с цепкими глазами, уверенными движениями. Сэр Смит крякнул и приосанился, горделиво расправил усы. «Я быстро сообразил, что это для абсолютного большинства. Я простой бедный рыцарь, у которого нет средств даже на покупку хороших доспехов. Но хозяину постоялого двора нужно лучше разбираться в людях, чем этому абсолютному большинству. Он мог нас заприметить еще с порога, что-то там сообразил по нашей манере двигаться, и вот сейчас, не обращая внимания на раздувшегося от чувства достоинства сэра Смита, поклонился мне со всей почтительностью, будто перед ним переодетый король. Не спросил, а осведомился. «Что угодно благородным господам!» Сэр Смит взглянул на меня с вопросом в глазах, опасаясь заказать такое, что оскорбит паладина. Я кивнул хозяину. «Молочного поросенка с зажаренными перепелами внутри, дроздов в виноградном соку, пару молодых каплунов. Вина не забудь, самого лучшего!» По мере моего заказа у Смита все шире распахивались глаза. Нижняя челюсть отвисала, а хозяин, напротив, смотрел с восторгом. Но вдруг, словно туча набежала на его лицо, прерывисто вздохнул, поклонился. «Только что прибыл архиепископ Кентерберийский. Он очень строг». «И что же?» — спросил я. «Сегодня же четверг», — напомнил он, — «постный день. Придется убирать все мясное, что сейчас жарится и парится». «Ах, да», — ответил я, — «конечно же, четверг». «Но я паладин», — как может подтвердить сэр Смит, он сидит напротив. «А у паладинов особые правила. Неси, архиепископ не будет против, даже если увидит». Когда подали на стол, сэр Смит с сомнением смотрел, как передо мной ставят на огромном блюде зажаренного поросенка. Даже не поросенка, а упитанного молодого кабанчика. Запах шибанул одуряющий, в животе требовательно квакнуло. Сэр Смит нервно облизнул губы. Поросенок покрыт золотистой корочкой, кое-где коричневый, в двух местах лопнуло. Из щелочек бьют тонкие струйки одуряющего запаха и проглядывает нежнейшее мясо. «Сэр Ричард», — сказал он несмело, — «но...» «Не мешайте», — прервал я. Нахмурился, сделал строгое лицо, перекрестил поросенка и сказал ясным голосом «Именем Господа перекрещаю порося в карася! Спасибо тебе, Господи!» Смит непонимающе смотрел, как и я, вооружившись двумя ножами, сделал первый надрез. Корочка затрещала, как молодой ледок, струйка пара пшикнула к потолку, аромат шибанул в ноздри, Нежнейшее мясо начало распадаться под острым лезвием на ровные, лакомые ломти. «Сэр Ричард», — сказал он несмело, — «но это же... все равно поросенок». «Разве?» «Убей меня, бог! Но сколько не смотрю, все равно поросенок, а не коросенок». Я покачал головой. «Не совсем». Вы, сэр Смит, не совсем понимаете суть святого таинства. Когда причащаетесь, ведь не бьете же в самом деле кровь Христову и не едите его плоть, хотя именно так сказано в Писании. Так и здесь. Неважно, что это не рыба. Но если я, паладин, сказал, что это рыба, то это рыба. Вера двигает горами, сэр Смит. Впрочем, вы можете есть постное, даже акрит, Если уж на то пошло, хотя одна акрида обойдется вам в десяток таких вот поросят. А одной акридой, даже если она акридища, не накормите котенка, у которого, как известно, желудок с наперсток. Ну, когда гадит, не за столом будет сказано. Он колебался. И я подцеплял на острие ножа истекающие сладком сладким соком ломти и отправлял в рот. По его горлу всякий раз прокатывался огромный ком. Кадык нервно дергался, лицо из красного стало бледным, словно в желудке начались голодные спазмы. — Сэр Ричард, — проговорил он задушенно, — а эта карасячесть относится и ко мне, или только для вас это постная рыба? — Для всех, — заверил я твердо. Впрочем, я не настаиваю, у каждого свои принципы. Я не договорил. Его руки замелькали в таком темпе, что я видел только смазанные движения. Поросенок начал таять, уменьшаться. Исчезали и коричневые комочки, обжаренных в масле и сухарях перепелов. Сперва Смит глотал мясо, как удав, потом начал торопливо прожевывать. Это было похоже, как если бы сгорала промасленная бумага. Наконец начал запивать вином. Это уже значило, что первый голод утолил. Теперь пришла очередь аппетита. Хозяин посматривал в нашу сторону опасливо. Взмахом руки посылал сменить блюдо, убрать пустые кувшины вина. От других столов посматривали в нашу сторону завистливо. Многие слышали мою громкую молитву, пересказали ее соседям, но, увы, даже священники не обладают правом превращать скоромную пищу в постную. — Вино, — сказал я благочестиво, — лучшее доказательство того, что Бог существует, любит нас и хочет, чтобы мы жили счастливо. — Аминь, — ответил сэр Смит и перекрестился. — Как жаль, что большинство этого не понимает, сэр Паладин. — Увы, — вздохнул я. Человек был создан в последний день творения, когда Бог уже утомился. Сэр Смит распустил пояс. Лицо постепенно принимает прежний цвет обожженного кирпича. Кончики пшеничных усов приподнялись еще задиристее. С наслаждением пригубил вина. — Да, — произнес он с чувством, — что-то в паладинстве все-таки есть. Значит, вам дано больше, чем священникам? — Нет, — пояснил я, — священники — многоборцы, а паладины — узкие специалисты. Мы сражаемся во имя Господа не проповедями, а мечом. Потому нам нужно есть мясо и пить доброе вино, дабы рука крепче держала поводья и оружие. А в остальном священники, конечно же, круче. В смысле, они могут многое, а паладины обходят их на полкорпуса только по воинским дисциплинам. Он оглянулся по сторонам, взгляд упал на столы, заставленные постной пищей, обижал унылые лица. «Мне повезло», — сказал он с чувством, — «я вел себя как дурак, а вместо этого сейчас вот сижу и ем такого чудесного... чудесную рыбу. Да-да, карась, карась! Какие плавнички! Какие перышки! И совсем без костей!» «Хочу объяснить, сэр Ричард, я не такой уж и но пришлось заночевать в степи, почти в виду стен Каталауна. Захромал конь. Всю ночь вокруг костра выли и шастали волки. Я бегал с горящей головнёй и отгонял их от лошади. Затем на въезде в город отобрали последние монеты, сволочи. По дороге к постоялому двору срезали кошель. Хоть и пуст, но обидно. Кошель красивый, подарок одной знатной дамы. Жаль, незамужняя пришлось смываться. Во дворе толкнул конем какой-то невежда в синем плаще. Найду изувечу. А я, отступив, вежливо вляпался обеими подошвами в такое вонючее, не за столом будет сказано, что полчаса мыло чистил сапоги. А тут и вы такой чистенький, что сразу кулаки зачесались. «Надеетесь на победы?» — спросил я прямо. Он ответил, не задумываясь. «Ради того и приехал. Первый приз, понятно, не получу, но могу же сшибить хотя бы парочку знатных рыцарей и захватить их коней, а то и их самих. Мне знаете ли, сэр Ричард, выкуп очень не помешал бы. Даже очень. Скажу честно, последний раз я ел трое суток тому». А подъезжая к Каталауну, уже готов был грызть кору на дереве. И когда этот спросил, что мы будем кушать, я ему чуть в лоб не двинул. «За что? За издевательство! Кушать я хотел трое суток тому, есть хотел вчера, а сегодня с утра жажду просто жрать. И даже сейчас, когда вроде бы набил Брюха таким, такой чудесной рыбой, Так и хочется нажраться на пару суток вперед. «Не стоит», — мягко сказал я, — «у меня с этим все в порядке». Он отпил вина, лишь потом насторожился. «Тоже что-то от паладина?» «Да», — сказал я, — «господь видит, кому золото ни к чему, тому и дает. Я прибыл сюда не за победами, сэр Смит». Так что можете меня исключить из числа соперников за первое место. Меня интересует сам Каталаун. Ну, еще всякое разное, связанное с этими местами. Он допил вино, сделал знак пробегающему мальчишке, лишь потом взглянул на меня виновато. Я кивнул, разрешая, и сэр Смит сказал с воодушевлением. — Почему, Каталаун, здесь когда-то отгремела одна из величайших битв? Земля пропиталась кровью, а овраги заполнила до краев, ручьи вышли из берегов, а река две недели несла к морю красные воды. Вообще-то битвы здесь, если верить уцелевшим летописям, случались часто. Очень уж место удобное, как будто нарочито созданное природой под арену. С востока и с запада поросшие лесом холмы — Там удобно размещать и прятать войска. Но последняя битва запомнилась еще и последствиями. Я слушаю, слушаю. Север понес огромные потери, но и юг захлебнулся собственной кровью. С тех пор, наконец-то, установилась некая линия. Линия? Ну, шириной в 2-3 королевства, если быть точным. Их называют пограничными. По эту сторону север по ту юг. Сердце мое забилось чаще. Катала он, судя еще по рассказам брата Катфаэля, как раз в середине этого карантинного пояса, вроде пряжки. По ту сторону проклятый юг, царство дьявола, как уверяет церковь, по эту сторону северные королевства, где власть церкви, если и не абсолютно, то достаточно крепка». Во всех северных королевствах церковь настаивает, чтобы рыцари вместо греховных турниров направили свой пыл и силы на крестовый поход против юга. Однако абстрактный юг вообще-то мало интересует тех, кто не привык заглядывать дальше соседского забора. В мое время подлинный героизм был оттеснен. О нем постарались забыть. А на щит подняли имитаторов героизма каскадеров, скалолазов, прыгателей с мостов и заводских труб на резиновых канатах. Спортсменов-профи, которые приходят в ужас при виде своего порезанного пальчика, но средствами массовой информации настойчиво преподносятся, как настоящие мужчины, современные герои. Здесь же о турнирных победах мечтает каждый рыцарь. Но что-то мало таких, кто готов отправиться на юг, сражаться за веру, за продвижение идей Святой Церкви. Конечно, когда созревают какие-то там подходящие условия в обществе, да плюс находится пламенный оратор вроде Савнаролы, Гитлера или Муссолини, то удается всколыхнуть христианский мир и направить бурлящую энергию на продвижение Святой Веры, в остальное время удачливый турнирный боец привлекает больше внимания и восторгов чем борец за христианство. Все то же самое, как с нашими зарабатывающими миллионы долларов братьями Кличко, футболистами, теннисистами, предпочитающими получать хорошо оплачиваемые удары на ринге, но не на границах России. Хотя, может быть, это и правильно. Если бы еще Юг не посылал свои войска против Севера, вообще можно было бы существовать двум сверхсистемам «сосуществовать, как сказали бы, в двуполярном мире». А сэр Смит, понизив голос, сказал таинственно. «Я слышал, прибудет сам Уильям Маршал! Я поинтересовался, «А кто это?» Он отпрянул, чуть не опрокинувшись, вместе с Лавкой. Глаза выпучились, как у рака. «Сэр Ричард, вы здоровы?» «Да, а в чем дело?» «Но вы не знаете, кто таков». «Кто таков Уильям Маршал? В его голосе был такой ужас, как если бы я в своем дворе не знал, что чемпион Спартака, а не Динамо, и что наших на Олимпиаде засудили, а то бы все медали были у нас. «Лучший турнирный боец?» — спросил я. «Сэр Смит, я прибыл из таких далеких королевств. Где свои чемпионы?» «Конечно, вы правы, нужно знать сильнейших, чтобы знать, с кем надо сражаться с особым чанием. Он прервал. «Он не будет сражаться, сэр Ричард. Ему уже семьдесят лет. Руки его не поднимут копье. Однако своим видом напомнит молодым и безземельным бойцам, что сам когда-то был бедным, безземельным и бездомным, у которого не хватало денег, чтобы купить даже меч». Но он только в одном из турниров пленил 103 знатных рыцаря и вернулся очень богатым человеком. И после того побеждал на множестве турниров. На десерт нам подали домашние пироги с медом. Удивительно крупные ягоды, свежие и благоуханные. Я вытащил и бросил мальчишке золотую монету. «Это не плата», — объяснил я. «Это за скорость». Круглая мордашка в веснушках расплылась в счастливейший из улыбок. «Спасибо! Спасибо, ваша милость!» Когда он унесся почти в припрыжку, сэр Смит сказал с неодобрением. «Все-таки зря разбрасываетесь с золотом, сэр Ричард. Это ж не медная монетка, даже не серебро. На нее можно купить табун коней». «Все в порядке», — успокоил я. «Отец все видел, он сейчас отберет у сына денежку». Все выспросит и поймет, что нам нужно будет отыскать хорошие комнаты. Я уж и не надеюсь, хотя бы в сарае или в конюшне отыскалось место. Допивайте вино, посоветовал я, но особенно не налегайте, чтобы завтра никто не сказал, что вчера у нас был бой с пьянством и пьянство победило».